Эпиграф. «Я вырос среди книг, создавая себе невидимых друзей на страницах, покрытых пылью, запах которых я все еще сохраняю у себя на руках». Карлос Руис Сафон «Тень ветра». Пролог. Эпиграф. «Никто вам ничего не даст. Нужно брать». Из фильма Мартина Скорсезе «Отступники». Часто встречают свою судьбу на пути, которые выбирают, чтобы ее избежать. ЛаФонтен Представьте себе Нью-Йорк: волнение на Таймс Сквер, крики, смех и музыка: запахи попкорна, хот-догов, дыма, неоновые огни, гигантские экраны, световые вывески на фасадах небоскребов, пробки, такси, полицейские сирены и клаксоны. И, наконец, толпа, которая грозит раздавить и опрокинуть. Постоянный поток туристов, лоточников и карманников. Вы песчинка в этой толпе. Вам 23 года. По тротуару, в двух метрах перед вами, бредут ваша невеста и ваш лучший друг. Ее зовут Мариса. Вы вместе с первого года лицея. И ваша свадьба запланирована на конец этого месяца. С Джимми вы знакомы и того больше, вы выросли вместе в одном рабочем районе на юге Бостона. Сегодня вечером ваш день рождения. Чтобы доставить вам удовольствие, они организовали это маленькое путешествие на Манхэттен, и вы совершили переезд из Бостона на старом потрепанном мустанге. Вам всего лишь 23, но существование уже кажется вам отформатированным и безнадежным. Надо сказать, что при вашем рождении феи явно не толпились у вашей кроватки. Ваши родители очень много работали всю свою жизнь, но этого было недостаточно, чтобы платить за ваше образование, и в последние годы обучения вы уже работали на стройке вместе с Джимми. И вашей повседневной жизнью были мешки с цементом, строительные леса, пот и окрики мастера. Ваш отдых? Несколько кружек пива после работы. Поездка с Марисой в супермаркет, партия в боулинг два раза в неделю с друзьями. Немного кружится голова, и вы даете толпе внести себя, задравши голову вверх за гипнотизированной игрой света. На ярких экранах мелькают рекламы автомобилей, за руль которых вы никогда не сядете. Дорогих часов, которые стоят в 10 раз больше вашей зарплаты, и одежды для женщин, которые никогда не попадутся на вашем пути. Ваше будущее... Это брак без страсти, двое или трое детей, пахота до полусмерти, чтобы погасить кредит по ипотеке и все ради того, чтобы купить дом, который вам не нравится. И вы будете продолжать играть в боулинг, пить пиво и переделывать мир вместе с Джимми, на самом деле не особо в этом участвуя. Вам только 23, а вы уже застряли в жизни, которая вам не подходит. Вы уже давно чувствуете, что отличаетесь от мира, который вас окружает. Не то, чтобы вы презирали свою семью или друзей. Нет, тут дело в другом. Унижение бедностью. Вот что вы чувствуете, как постоянное оскорбление. Но это не влияет ни на Марису, ни на Джимми, который любит повторять, может, мы и бедные, зато, по крайней мере, мы счастливы. Но так ли это? Как можно быть уверенным в том, что жизнь не имеет другого вкуса по другую сторону барьера? Вы продолжаете двигаться по незнакомой улице среди огромной толпы. Джимми и Мариса постоянно оборачиваются, чтобы кивнуть вам, но вы умышленно держитесь слегка позади. В последние месяцы вы чуть ли не тайком начали покупать книги. Вы горите желанием получить образование и строить свою жизнь на иных основаниях. На вашем плеере Моцарт и Бах заменили рэп и соул, а на работе, несмотря на насмешки, вы теперь все время используете обеденный перерыв, чтобы просмотреть статьи в «Нью-Йорк Таймс». День начинает сходить на нет. Вы продолжаете наблюдать за зрелищем улицы. Молодая пара выходит, смеясь из роскошного отеля, и садится в блестящий кабриолет. Как в модном каталоге, у них белоснежные зубы, они обеспечены и элегантны в стиле новой Англии. Это то, чего у вас никогда не будет. В стране, где принято говорить, что успех зависит от тебя самого, у вас складывается впечатление, что вы находитесь не на своем месте, Часто в ночной тишине у вас в голове вертится эта мысль начать все с нуля, бросить все, возобновить обучение, чтобы урвать свою долю американской мечты. Но для этого придется порвать с вашим кругом, с вашей семьей, с вашими подругами, с вашими друзьями, и вы очень хорошо знаете, что это невозможно в самом деле. Стоящий на углу 50-й улицы старый продавец хот-догов включает радиоприемник, настроенный на частоту рок-музыки. Песня It's now or never Элвиса Пресли громко льется на тротуар. Сейчас или Никогда Вы проходите мимо газетного киоска и бросаете взгляд на выпуск Нью-Йорк Таймс. И что именно в этот момент происходит в вашей голове? Зачем вам это немного сумасшедшая пари? Однажды моя фотография появится на обложке этого журнала. Через 15 лет я буду там, клянусь. Вы хотя бы думаете о последствиях того, что собираетесь сделать. Вы уже понимаете, что до самой смерти будете каждую ночь вспоминать этот день. День, когда вы поставили крест на своем существовании. День, когда вы покинули всех, кто вас любил. День, когда в надежде выиграть все, вы вынуждены были потерять все. Сейчас или никогда. Затерявшись в массе туристов, вы пользуетесь остановкой движения, чтобы пересечь огромную улицу. Ни Мариса, ни Джимми этого не заметили. Сейчас или никогда. Через 30 секунд ваша невеста обернется, но вы уже исчезли. Навсегда. Через 30 секунд вы будете на пороге самого большого и самого странного вызова — стать кем-то другим.